Заметьте, что в песнях много раз упоминается медь. Учитель, поверив в песни, начал искать металл. Теперь он должен знаменит, потому что песни его не обманула, она привела к сокровищу. Что произошло в городе и почему мне никто не говорит об этом, и никто не пришёл прочесть мне газету? Дорогой мой, свет наш глаз, пойдёмте и сядем. Слово, которое я скажу, неблагоприятно. Они сели на балконе. Горы были те же, только солнце поднялось по ним выше, и снега сверкали. Город был весь полон народом, и даже трамваи ходили как-то не по-обычному. «Война же, — сказал ученый. Ночью немцы, фашисты вторглись в нашу страну. Война!» «Не помню, — ответил Акын, — Пять или шесть войн я пережил, но война не доходила до наших степей. Казахов не брали в армию, шумела вдали война, а у нас тогда по-прежнему щипали траву, только увеличивались поборы. Молодым я знал только свой аул, потом я узнал свой народ. Стариком я узнал свою страну советов. Значит, это первая моя война, она дошла до меня». Неужели человек только для того расширяет свое сердце, только для того растет, чтобы ему стало больнее? Это я о тебе говорю, потому что я не джигит, а старик. А теперь вот тебе слово мужчины. Скажи мне, что мы можем сделать для войны? Что мы имеем? Мы имеем руды. Из десяти пуль, которые будут посланы на врага, восемь несут тяжесть нашего свинца. А также есть у нас металлы, которые делают сталь твёрже, и такие, которые делают её вязкой. Потом мы имеем хлеб, скот и сахар. Но ты не сказал самого главного. Мы имеем людей, у которых большое сердце, людей живущих от Цырдарьи до Эртеша, и от этих гор до моря которым, как говорят, никогда не тает лёд. Дёлок ушёл. Старый Акин взял домбру, чтобы лучше думать. Когда он думал, левая рука его сжималась и разжималась. Рука играла на невидимых струнах. Он вспоминал отрывки из песен о верных любовниках и воинах. Он думал, песня не рождалась Уже стояла радуга песен, но слова были в брызгах и не ложились в русло, и рифма не отмечала ещё воли мысли. Вечером пришёл врач а к женщине, ок им произнёс: "Ты молода и вряд ли имеешь четвертую долю срока моей жизни, и кажется мне, что это тебя не огорчает. А я видел дальние дороги горя." Когда нас изгнали при царе со старых наших пастбищ, мы шли такими пустынями, что подошвы нашей обуви стали солёными. Мы жевали волос для того, чтобы утолить жажду слюной. Меня несли, потому что я был очень мал. Я видел много и знаю, что не скоро складывается песня и не скоро делается дело. Придёт зима, влоча за собою саблю в юге, И придёт весна, вылетит пчела и будет радоваться джиди, которая цветёт у источника и терновнику в горах, потом увянут цветы, а война будет продолжаться, и будут встреч овец, и снова придёт зима, и будет холодно, и сядут женщины у костров и будут плакать, потому что ещё не вернутся войны. Может быть, трижды и четырежды сойдут снега, пока вернутся войны. Поэтому я говорю тебе: скажи мне, что мне надо делать, и я буду высовывать язык и есть суп, как ты велишь, и совать стекло под мышку и глотать порошок. Я буду идти за тобой, как слепой за зрячим, как верблюжонок за верблюдицей, как нить за иголкой, потому что во мне есть желание увидеть конец. Я буду послушен, потому что молодой учитель мой, война время послушания храбрых Доктор улыбнулся Сейчас у нас есть к вам только одна просьба